Глава шестая. Дождь шёл всю ночь, не кончился он и утром. Немилосердно потирая глаза, я с трудом понимая, что происходит вокруг села. Некромант вполне дружелюбно беседовал с нашим немногословным, но заметно успокоившимся хозяином дома. Из чего я сделала вывод, что вопросы улажены, к всеобщему удовольствию. Несмотря на то, что в комнате было тепло, пол встретил недружелюбной прохладой. Но я мужественно прошлёпала к умывальнику. Плеснув в лицо ледяной водой, я окончательно проснулась. Удивительно, но одежда действительно высохла и даже производила впечатление чистой. С удовольствием влезла в футболку и джинсы, тёплые, но со странным душком, обулась и теперь выжидательно смотрела на спутников. Брусничка, хозяйственно упаковывая в сумку сухой паёк, улыбнулась мне. готово «Вряд ли, но какое это имеет значение?» — усмехнулась я. Значит, выдвигаемся. Бери плащ, она кивнула на лавку рядом с собой. К тому времени, когда мы покинули жилище охотника, дождь превратился в марево, неподвижно висевшее в воздухе, самая отвратительная, на мой взгляд, погода. Замечаешь, что идёт дождь, только окончательно промокнув. Плащ, который нам любезно предоставил лесной мужик, немного спасали ситуацию, но холодный сырой воздух пробирал до костей. Домики быстро скрылись из виду, но ароматный дым ещё какое-то время щекотал ноздри уютом. «Ну вот почему так. Я тащусь по этому чужому мокрому лесу под дождём, а эти хмм, местные жители сидят в тепле. Внутренний голос ехидно напоминал, что я сама напросилась, и никто меня силой не тащил. Нимфа особых неудобств явно не испытывала, хотя загорелая кожа уже была вся в мурашках. Небрежно распахнутый плащ и капюшон, откинутые на плечи, наводили на мысль о том, что теплообмен в её организме происходит иначе, чем у меня. А вот гол тот, кажется, промок до нитки. Ткань плотно облепила плечи с переброшенной лямкой торбы, а из-под капюшона выглядывали мокрые пряди пепельных волос. Он шёл молча, не оглядываясь, чуть впереди, прикрывая меня плечом. Брусничка прикрывала тыл. Меня не оставляли размышления от тщетности сущего, бренности бытия и прочих высоких материях. Проще говоря, дождь — это хорошо, только когда ты дома в тепле. Я потеряла счёт времени и шла, не поднимая головы, всё ожидая, когда же в глазах заребит от мокрой слежавшейся хвои. Запахи промокшего насквозь леса меня не радовали уже давно. Да и хвою я рассматривала лишь потому, что разглядывать плечо некроманта мне надоело ещё раньше. А так хоть можно нахохлиться и поглубже закутаться в плащ. Два дня прошли в непрерывном упорном марш-броске через этот бесконечный лес. Мы останавливались на ночь, даже не ища подходящей полянки. Какие там полянки? Мы даже подходящую звериную тропу не всегда могли найти. Так и шли в одному некроманту известном направлении, мокрые, перекусывая на ходу. Когда усталость валила с ног, молча садились рядом с ближайшим деревом и проваливались в сон без сновидений. Поначалу мне ещё было интересно, как нимфа не валится со своих каблуков на этом бездорожье, но спустя каких-то пару часов меня перестало интересовать и это. В самом начале этой гонки я попыталась выяснить, будет ли ей конец, и если да, то когда и какой. И не совпадёт ли он с моим собственным?» «Милая, я сделаю всё возможное и даже больше, чтобы это закончилось быстрее». Он провёл рукой по моей щеке. «Но только так мы сможем существенно сократить наш путь». Больше этот вопрос не поднимался. Я поняла, что просто не знала раньше пределов своих возможностей. К концу второго дня я уже забыла, что бывают большие пространства без деревьев. Мне казалось, что мы ходим по кругу, но Брусничка, посмеиваясь, сказала, что всё в порядке, и лесная нимфа в лесу уж всяко сориентируется. И вот, когда я в очередной раз вяло удивилась, что всё ещё куда-то иду, гол тот остановился. «Привал?» — неуверенно пискнула я, утыкаясь носом в его плечо и не находя сил отстраниться. «Вроде того». Он рассеянно кивнул, проводя рукой над корнями очередного гигантского дерева. Одно из его колец тускло засветилось. «Так». Под деревом открылся вход. «Ага, точно-точно, такая приличная нора» на кроличью похожа». «Прошу», — усмехнувшись, предложил этот Сусанин. «Сам лезь», — я с опаской заглянула в почти галактическую тьму, чувствуя себя Алисой в «Стране чудес». «Я в незнакомой норы не собираюсь лезть». Голтот пробормотал что-то насчёт галантности и неумения некоторых особ принимать знаки внимания и шагнул внутрь. Ойкнуть я всё же успела. Брусничка налетела на меня, буквально впихнув внутрь. Падая в пустоту, я машинально выбросила вперёд руки, и они неожиданно встретили на пути что-то мокрое и шевелящееся. С криками и визгами падение продолжалось ещё несколько секунд. Нимфа своим крепким тренированным телом окончательно выбила из моих лёгких остатки воздуха, и я испугалась, что задохнусь ещё больше, чем падение в неизвестность. Пол встретил неожиданно дружелюбно. Правда, судя по комментариям, только меня. Сдавленные ругательства некроманта откуда-то снизу и певучее возмущение дочери леса дали понять, что кому-то повезло меньше. Тут вокруг замелькали бледно-голубые и жёлто-зелёные светляки, превращаясь в полноценные светящиеся шары, и в помещении стало хоть что-то видно. Гол тот непринуждённо возлежал на полу, приподнявшись на локтях. Ироничное выражение его лица давало понять, что ему, безусловно, приятно наблюдать меня в такой пикантной позе, но в сложившейся ситуации убрала бы я коленку оттуда, а то мало ли что. Брусничка, фыркнув, одним движением поднялась с пола. «Надеюсь, там есть магическая дверь?» «Нет, что ты, я же совсем дурак!» Ехидно приподнял брови гол тот. Я аккуратно собрала руки-ноги и освободила некроманта. Видимо, сделала я это всё же не очень ловко, судя по тому, как страдальчески он скривился. «Кстати, успела ты вовремя!» Обратился он к брусничке. «Это да, ещё немного, и гостей у тебя было бы больше, и куда менее приятных». С запозданием я поняла, что ощущала нечто странное перед самой нарой но так слабо, на самом краю осознания. Я недоуменно посмотрела на нимфу. «За нами кто-то следил?» «Похоже, что сущности». Последнее слово брусничка буквально выплюнула. «Их почувствовать, услышать и тем более увидеть крайне сложно. Никто не знает, кто они или, скорее, что. Но нам бы их соседство точно не понравилось бы». Я вспомнила ночную просветительскую лекцию некроманта. «Не позариться на нас, говоришь?» В ответ мужчина только развёл руками. «Видимо, решили попытать удачу. Либо ими управляет некто, жаждущий помешать нашему воссоединению с хозяином леса». «Любопытно, кто бы это мог быть?» — хмыкнула я, оглядываясь по сторонам. Высокий сферический потолок без перекрытий недвусмысленно намекал, что здесь поработали магии. Да и вся комната была обставлена так, что сразу становилось ясно, что тут не крестиком вышивают на досуге. Всё максимально удобно, но без роскоши. Вдоль стен тянулись массивные деревянные стеллажи с книгами. В углу возвышался огромный письменный стол, крышка которого была обтянута чёрной, вполне в духе мага смерти, замшей. На стене висела подробная карта мира. Я усмехнулась, заметив, в углу стола стоял письменный прибор с подставкой в виде черепа. Посредине высилась неровная стопка толстенных томов. Всё как надо. Середина комнаты была свободной. Всю её занимал огромный, видимо, эльфийской работы ковёр. Хм, я закончила осмотр, мне понравилось. Может, объяснишь? Ну, обычно я прихожу сюда через телепорт, поработать в тишине. А в замке тебе слишком шумно? Оказавшись в безопасности, я даже взбодрилась. Усталость и отупение куда-то улетучились. Слушай, а у тебя тут ничего? Следуя моему примеру, оглянулась вокруг нимфа. А где ты тут спишь? Видимо, брусничка тоже, потому что вопросы разной степени глупости посыпались из нас, как из мешка. Впрочем, действительно, кроме стула с высокой спинкой, совершенно неудобный на вид, и более уютного, но всё-таки явно недостаточно длинного диванчика, подходящей для интересующей нимфу цели мебели в комнате не было. Не думаю также, что было хорошей идеей спрашивать его, с кем он тут спит, что он тут ест и где дамская комната. Обычно по лицу некроманта что-либо понять было крайне сложно. Но сейчас он закатил глаза и со свистом выдохнул. Мужчина явно был не в восторге, что пришлось привезти нас сюда. И ещё больше он жалел, что нас никто не сожрал по дороге. Но деваться было некуда. Такой долгий переход и ему дался непросто. На исходе вторых суток непрерывного путешествия по лесу сквозь серую хмарь даже нимфа начала сдавать позиции. Что уж говорить про меня. Промокшая до последней нитки, бодро клацающая зубами, как настоящий волколак, Я зачем-то ещё переставляла окоченевшие ноги, делая следующий шаг. Гол тот же делал вид, что всё идёт по плану, и только слегка сутулящиеся плечи давали понять, что он тоже устал. Шли молча, сил на разговоры не было, а на успокаивающее враньё, что осталось совсем немного, некромант не разменивался. Посему уже к вечеру первого дня я тихо ненавидела своего избранника. К утру начала подозревать, что он подколдовывает что-то согревающее, но уже к обеду я вспомнила, что он полумёртвый, и, возможно, ему не так уж и холодно. На этой свежей мысли худшая половина моей натуры возрадовалась. Отупеющий с каждым шагом мозг придумывал всё более и более изощрённые способы расправы над его живой половиной. «Я вообще не сплю», — взвыл некромант, понимая, что ждать, когда мы заполним естественным образом, очень долго. С потрясающей воображением скоростью он метнулся к стеллажу рядом со столом. Мы с брусничкой резво кинулись за ним, смеясь и угрожая колдуну всевозможными карами. Тот лихорадочно что-то нащупал среди книг. Тут же внутри стены что-то щёлкнуло, хрустнуло, заскрипело, и часть стены начала поворачиваться. Небольшие размеры комнаты оказались оптическим обманом, и к тому моменту, когда мы добежали до открывшегося хода, плащник романта мелькнул уже далеко за поворотом уходящего в темноту коридора. Едва мы перешагнули порог потайного лаза, невидимый механизм привёл в движение стену, и она мгновенно захлопнулась за нами. «Ой!» — брусничка поёжилась. «Не могу не согласиться!» — кивнула я. «И куда он удрал от нас? И зачем?» «Слушай, по-моему, мы его достали!» — предположила нимфа. И снова мне нечего возразить. Я пожала плечами и двинулась вглубь коридора, освещенного лишь парой светящихся шариков, которые успели проскользнуть вслед за нами. Остаётся надеяться, что здесь не лабиринт. «Дорогая, вот как раз лабиринт. Шутка вполне в духе странного чувства юмора твоего приятеля». «Надеюсь на его человеколюбие», — пробормотала я. В общем-то, зря я надеялась. За поворотом, где мы последний раз наблюдали нашего боевого товарища, буквально через десять метров коридор разветвлялся на три. Какой из них выбрал гол тот, угадать было невозможно. Не знаю, как нимфи, а мне взгрустнулось. Бодрость бодростью, но как искать сбежавшего возлюбленного, идей не поступало. Минут пять мы постояли, впустую рассуждая о том, как нам поступить, когда на краю сознания неожиданно раздалось издевательское хихиканье. «Блин, я ж телепат!» Недоумевая, почему я не догадалась раньше поискать некроманта таким образом, воскликнула я. «И ты его слышишь?» — недоверчиво глянула на меня брусничка. «Угу, и в данный момент его очень веселят наши затруднения. Кстати, нам в средний коридор». «Нет, ну надо же, он ещё и издевается». Дальше мы уверенно пошли по подземному лабиринту. Отголосок мыслей вредного некроманта больше не появлялся, но на развилках я улавливала знакомое ощущение пустоты. Звериные чувства обострились, но вместо того, чтобы сменить и ипостась, я азартно прислушивалась. Брусничка поначалу пыталась меня расспрашивать, как же у оборотня могла родиться дочь с такими необычными способностями. Но я отвечала через раз и очень неохотно, целиком сосредоточившись на поисках. Подземный лабиринт вывел нас в обычную пещеру, явно природного происхождения. Где-то гулко капала вода. Прямо перед нами был разлом в стене, совмещающий в себе еще и функции выхода наружу. Прислонившись к холодному камню, в профиль к нам стоял некромант. При этом он старательно делал вид, что нас не замечает. «Ну, знаешь!» У меня не хватило слов, как следует описать его поведение. «О!» Он соизволил повернуть голову в нашу сторону. «Вы добрались, не встретив по дороге ни одного представителя местной фауны?» Выражение его лица было настолько ехидным, что не нужно было обладать богатой фантазией, чтобы представить, что именно он имел в виду. «А... а там кто-то был?» Брусничка побледнела, покраснела, голос сорвался на виск. «А там были мыши? Или даже крысы?» «Конечно!» — совершенно серьёзно кивнул гол тот «И мыши, и крысы, и всевозможные насекомые, обожающие сырость и темноту». «Да ты... ты...» «Да-да, я знаю, что я самый отвратительный колдун во всём подлунном мире». Наконец он отлепился от полюбившейся ему стены и, улыбаясь почти ласково, направился в сторону нимфы. Видимо, имел место давний конфликт, вникать в суть которого хотелось меньше всего. Я решила вмешаться, пока не разразилась гроза. «С ума посходили, как дети малые, ты ещё крысой дохлой в неё кинь!» Я решительно шагнула вперёд, заметив, как задумчиво маг пошевелил пальцами, а брусничка сузила глаза от бешенства. Она машинально сделала ещё один шаг, и пришлось рявкнуть. «Я сказала, стой, где стоишь!» Не знаю, что их убедило больше, мои клыки и затрещавшая на раздающихся плечах футболка или сам факт вмешательства в разборки, но на меня уставилось две пары совершенно ошалевших глаз. «Так вот», — я вернула плечам человеческие размеры, и улыбнулась уже без всяких клыков. «Он же тебя специально провоцирует, а ты и рада визжать. Неужели ты думаешь, что я сама полезла бы в коридор, где есть крысы? Я, знаешь ли, их тоже недолюбливаю». Брусничка с кривой ухмылкой качнула головой, успокаиваясь. «Ну ты даёшь. Эффектная демонстрация». Примирившись с мерзким чувством юмора некроманта и панической боязнью мелких грызунов лесной, между прочим, нимфы, мы вышли из пещеры. «Вот это да!» У меня перехватило дыхание. Перед нами раскинулся лес. Никаких сомнений, что это именно он и быть не могло. Стихия природы здесь была повсюду. Присмотревшись к магическим потокам, я чуть не ослепла от яркости. Они были повсюду, завихряясь спиралями и сплетаясь немыслимыми петлями. Я завороженно посмотрела на спутников. Видимо, эта потрясающая красота была им не в новинку, так как они, присмотрев подходящий спуск, уже двинулись вперед. Мы вышли из пещеры практически у подножья горного хребта, тянущегося до самого горизонта, насколько хватало глаз. В вечерних лучах солнца полыхали пики ледников, отбрасывая гигантскую тень на водчину хозяина. Место, где от него не скрыть даже мыслей. Спустя пару часов, когда уже окончательно стемнело, мой организм решил прекратить эту гонку. Мы снова шли среди деревьев, и хотя их мощь и красота всё ещё поражала воображение, мне захотелось упасть и не вставать по возможности, больше никогда. Наткнуться на Арданиэля в этом лесу казалось нереальным, поэтому я просто остановилась и под недоуменные взгляды спутников обречённо крикнула. «Дан, ну твою ж, мать природу! Сколько можно за тобой гоняться?» Некромант и нимфа так уставились на меня, что я не сдержалась и добавила. «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной!»